Здесь и сейчас. Вот такой подход к делу мне нравился. Я и сам себе нравился. Даже пускаясь в авантюру, думала о близких. А тут всё как по нотам. Замечательно. Хотя, если уж честно, мне вовсе не хотелось, чтобы моя семья получала пенсию, пусть и двойную. Лучше жить на скромное учительское жалование, что хватает на хлебушек с маслом. А уж на ведьчину как-нибудь ещё подработаю. А на хрена мне мучиться? Пришла вдруг в голову мысль. Пенсия семье будет. А может даже выгоднее, если девочки будут пенсию получать. Тут я поймал себя на том, что это не мои мысли. Да-да, чужие. Суицидальные наклонности обычно проявлялись лишь с глубокого похмелья, когда болит голова. и мучительно стыдно за вчерашнее. Но желание умереть, оно всегда было только теоретическим и очень быстро исчезало. Стоило мне подумать о том самом кольце царя Соломона. А тут уж слишком реальные картинки выдавало мое воображение. Но в гипноз и потустороннее влияние на подсознание я никогда не верил. Значит, мысли все-таки мои. Только почему они так упорно возникают? Вначале меня это испугало, потом разозлило. Нужно было сделать что-то такое, что поможет избавиться от глупостей. А что сделать? Или с помощью чего? Принялся затачивать лезвие. Рукоятку так и не сумел приделать. Вместо осилка задействовал угол бляхи, а потом выправил кромку на ремне. Поставил на угли банку со снегом. Пока вода грелась, предпринял ещё одну поисковую операцию. С большим трудом разыскал банку из-под тушёнки, на стенках которой оставалось немного жира, и подогрел её. За неимением пенки для бритья, стал бриться. Тут мне и пригодилось маленькое зеркальце из нассессера. Ну должно же оно было для чего-то пригодиться. Подозреваю, что в тревожный нассесер его положили для другой цели. Например, определить живы ты или мёртв. Приложил к губам, если запотело, значит, дышишь. Значит, живой. Маразм. Либо пускать зайчиков, вызывая помощь. Хотя очень смутно представляю, как можно изобразить SOS с помощью зеркала. три длинных зайчика, три коротких и ещё три длинных. В лесу в мартовском или апрельском темнеет быстро. Едва лишь принялся за бритьё, как в крошечном зеркальце вместо моего небритого рыла стало отражаться чёрт-те что. Не буду описывать весь процесс, все урчания и мычания, а также обоим унилитературных словес. Мужчины меня поймут. А остальным объяснять глупо. Попробуйте побрить свои подмышки столовым ножом. Но зато теперь я знаю, какую пытку можно применить к полковнику Унгерну. Попадись он мне пьяным и связанным. После бритья решил помыть голову. Поставил на костёр все свои банки, целых 8. До кипения воду доводить не стал. Просто когда она становилась тёплой, выливал её на голову. Не знаю, что уж там мне удалось вымыть, но это не главное. Главное, что после бритья и мытья почувствовал себя не ходячим овощем, а чем-то иным. Может быть, даже человеком, занимающимся нужным делом. А, для полного счастья не хватало лишь поменять бильишка. Будь у меня хоть какая-нибудь тряпка, То сорудил бы на бедренную повязку. Надевать спортивки и штаны на голую задницу. А впрочем, впрочем, у меня же есть пакет. Таскать крапиву и прочие лакомства можно и в карманах. Так что пакетом можно пожертвовать. Разделил его на две половины. Из одной получились вполне приличные подгузники. Теперь а в чём стирать? А стирку можно устроить в ямке, если туда опрокинуть остатки пакета. Я гений. Важно было ещё и помыться, или хотя бы обтереться снегом. Конечно, теоретически это можно было сделать, но моего мужества хватило только на то, чтобы снять с себя штаны и обернуть через ла импровизированным подгузником. Хуже всего было выкопать ямку. В начале я попытался сделать это в земле. Благо, что снег был основательно утоптан. Но копать маленьким лезвием было неудобно. Тогда я плюнул и соорудил тазик прямо в снегу. Самое забавное, что у меня получилось. Остаток вечера я провёл не в тяжёлых раздумьях, а при деле. Сушил над костром трусы, а заодно и волосы. Волосы высохли гораздо раньше. А вот с бильём пришлось помаяться. Оставить его над костром можно спалить. Да и подгузник оказался не очень удобным. Из-за плёнки всё то, что ниже пояса, стало мёрзнуть. Не помогал даже костёр. Хотел натянуть трусы влажными, но не рискнул. Только простуды мне и не хватало. Так и сидел, чуть ли не полночи, переворачивая свою тряпочку то так, то эдак. Лёг спать уже под утро. Но Лёг уже совершенно другим человеком. Утром по моему шелашу кто-то промчался, да так, что он зашатался. Умудрённый опытом последних дней, я вылетела из своего логова быстрее, чем новобранцы с койки. Обнаружилось, что вернулась моя подружка. Белка лукаво посмотрела на меня, сделала изящный пируэт. А потом запрыгнула на изгородь. Увы, моё оборонительное сооружение оказалось непрочным. Один колышек накренился, наверное, подтаял. Еловые палки начали выскакивать под тяжестью грузуна, всё сооружение благополучно рассыпалось. Виновница происшествия быстро запрыгнула на дерево и что-то мявкнула. Наверное, высказывалась о моих хозяйственных умениях и навыках. сама бы попробовала. Рыжая плутовка, между тем, раскакала по ближайшим деревьям, пересчитала все ветки и быстренько провела ревизию шишек. Осмотром осталась удовлетворена. Потом вернулась ко мне. Увы, угостить её мне было нечем. Даж наоборот, первой мысль была не об угощении для белки, а об угощении из белки. Но глядя на её мордашку, умилительную улыбку, все коварные планы куда-то улетучились. А ещё она так замечательно цокала, попытался скопировать, но куда там. А белка ещё и издевалась над моими потугами. Что же делать, если никогда не имел способности к иностранным языкам? Ну, белка-белкую. Но нужно думать о более насущном. А завтраки, например, Трапивная грибная диета уже порядком истощила. Надо было сходить на разведку до ближайших берёз. Всё-таки надо проверить, можно ли есть берёзовую кашу, или это только метафора несчастной жизни. Проверим. До берёзок дошёл без осложнений. Выбрал самые тонкие. Когда обдирал несколько слоёв бересты, из-под них выглянула нежная кожица. Ну прямо как у девушки. Было стыдно портить такую красоту, но... Пока брел обратно, пытался придумать, как ее готовить. Кажется, в какой-то книге описывалось, что нужно ее мелко-мелко нарезать и истолочь. Надо бы придумать, чем толочь. Нельзя расслабляться в снежном лесу. Хотя, будь я хоть трижды собранным, это не спасло бы меня от той проклятой ямы, которую под снегом разглядеть было невозможно. А интуиция, зараза, не сработала. От боли из глаз посыпались искры. С большим трудом вытащил ногу и попытался на неё встать. Новая порция боли, искр, а также слёз и соплей. Когда отдышался, понял, что придётся возвращаться ползком. Обратный путь казался гораздо длиннее. Толсти мешало всё: снег, ветри «Даже собственные следы!» В одном из следов я на что-то наткнулся. Разгреб снег и узрел, что это небольшая, но довольно увесистая коробка. С двух сторон шла ярко-красная надпись «Аварийная». Кажется, она была в моем багаже. «Может, еда?» «Аварийный запас. Шоколад, галеты, тушенка и сгущенка». Может быть, даже пачка сигарет. Хотя это было бы чересчур. Едва удержался от искушения, чтобы не вскрыть её на месте. Волсти и тащить было не очень удобно. Пришлось бросать коробку впереди себя, подползать и снова бросать. В лагере, хотя какой это какой-то лагерь. Я тотчас вскрыл коробку. Увы, вместо выжделенных консервов там оказалась ракетницу и две ракеты. Там же лежала записка, отпечатанная на принтере жирным шрифтом. Олег Васильевич, если будет совсем плохо, выпустите красную ракету. Если всё в порядке, зелёную. Стреляйте ночью или вечером. Подписи старый чекист. Конечно же, не оставил. Но зато уточнил, что стрелять надо вечером или ночью. Это вообще в духе мудрых наставников. позаботиться об особо одарённых Хотя я был разочарован отсутствием еды, но душа начала петь. Совесть моя чиста. Я провёл в лесу месяц, ровно столько, сколько мы и договаривались. Итак, вечером я запущу красную ракету. А как, кстати, её заметят? И кто заметит? Хотя полковник мне говорил что-то о специальном спутнике «Кому надо, те и заметят», — решил я. Итак, я стреляю. Информация со спутника — звонок. В дежурную часть, вряд ли на прямую полковнику, поступит немедленно. На дорогу ко мне понадобится несколько часов. Значит, меня вызволят не раньше завтрашнего дня. Или вечера. Но это уже сущая ерунда. Завтра меня наконец-то накормят нормальной едой. Я вымысь в ванной и лягу спать на настоящие простыни. Ну что же, до вечера ещё время есть. Прежде всего, внимательно осмотрел ногу. Кажется, ничего страшного. Пальцы шевелятся, значит, перелома нет. На вывих тоже не похоже. Похоже на обычный ушиб. Внутренне вздрагивая, приложил мокрого снега. Боль отступила, но нога стала мёрзнуть. Пришлось прекращать самолечение и прятать ушибленную лапу в валенок. Утешил себя тем, что вместо этой ямы мог оказаться капкан. А берёзовую кору, как оказалось, я дотащил. Изрезал её на очень мелкие кусочки. Уже отработанным движением поставил на костёр несколько банок. Одна кастрюля, а другая кружка. А из других просто подливал воду. Снег, как известно, занимает объём гораздо меньше, нежели вода. О лу забытые сведения из школьного курса физики удалось проверить опытным путём. Значит, я ещё не безнадёжен. Варил кору достаточно долго. Кажется, проварил. Но есть трудно. Молодая кора оставалась жёстковатой, как старая подошва. Так что рекомендую кору всё-таки отбивать, как следует. Набив желудок и запив чаем, настоянным на рябине. Чайные пакеты использовать было уже бессмысленно. Я задумался. Находка аварийного ящика добавляла ещё одно звено в странную цепь. События выстраивались так, что мне не оставалось выбора. Точнее, кто-то пытался оставить мне единственный выбор убраться из леса. Теперь, даже если вернусь не солоно нахлебавшим, Будет что доложить полковнику. Но мне почему-то стало интересно, а что же еще произойдет? И, подчинившись какому-то пьяному азарту, будучи в трезвом виде, в здравом уме, ну, как мне казалось, бросил весь аварийный ящик в костер. Еле-еле успел упасть. Ракеты в небо не ушли. А головешки от костра разбросало на несколько метров. Итак... Путь кступлению отрезан. Никто меня вытаскивать не будет. И как на грех, нога разболелась так, что ступать я не мог. Оставалось одно залечь в шалаше и ждать. Если просто лежать и экономить силы, то минимум на неделю меня хватит. Надеюсь, что за это время полковник всё-таки пошлёт за мной спасательную экспедицию. Увы, ночью я ещё раз убедился, что апрель в наших краях это ещё зима. И мыться лучше в бане, потому что температуру под 40 можно определить без градусника. Хорошо, если обычная простуда, но скорее всего речь идёт о гриппе или воспалении лёгких. Значит, недели у меня не будет, а 30 км мне просто не дойти. Всё-таки как глупо завершился мой эксперимент. Привет полковнику Но просто так складывать лапки не хотелось. Вспомнился рисунок, который я как-то видел в автобусе. Аист глотает лягушку, а та изо всех силёнок сдавила ему горло задними лапками. И подпись: "Никогда не сдавайся". Значит, завтра с утра пораньше мне нужно отправляться в путь. 20 км или 30. Да и не хренли сколько. Будь даже с больной ногой и с температурой. Доползу как-нибудь. А если не доползу, то всё равно в дороге и помирать легче. По крайней мере, попытаюсь что-то сделать. А загадку этой поляны я всё равно раскрою. Отлежусь, отъемся. Возьму у родственников деньги взаймы, накуплю продуктов и снова вернусь.